ВИТАЛИНА Карьера риэлтора меня никогда не привлекала. Я просто решила проблему с жильем и обзавелась источником дохода на черный день. Но сидеть в стороне от кипящего котла, в который превратилась экономика нашей страны на доходах от стремительно дорожающей нефти, было выше моих сил. Даже если сидеть в стороне заграничной, где-нибудь в Европе или в шезлонге на жарком пляже. Я решила поискать работу. А кто у нас сидит на деньгах и распределяет финансовые потоки? Разумеется, банки. Это одно из самых доходных мест, если не сумел пролезть в чиновники. Конечно, в солидный банк так просто не устроишься, нужны связи и рекомендации. Или деньги на взятку. Деньги у меня были. Пока государство не опомнилось и не прикрыло лавочку, я очень ловко продавала свои квартиры и покупала новые с выгодой. Что касается связей, вот с этим проблема. С другой стороны, я и не претендую сразу на должность начальника отдела. Таким как я, беспородным дворнягам с сомнительным прошлым, надо запастись терпением и начинать с самой нижней ступеньки – постепенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице. Мне удалось сесть в кассу. Работа адская, муторная. Двое через двое. И с утра до вечера. В субботу, в воскресенье, в праздники. Хорошо, что у меня нет семьи, мужа, детей. Я одна и могу себе позволить любой график работы. Банк открывается за засветло, а закрывается уже в полной темноте. На худой конец в сумерках. И все это время приходится сидеть в тесной кунуре за бронированным стеклом. Не дай бог ошибиться. Валюта. Но я знала, на что иду. И вовсе не собиралась просидеть в этой золотой клетке больше года. Мне бы только дождаться очередного корпоратива. Я делала ставку отнюдь не на внешность и умение со вкусом одеваться. Спасибо Славе а на другие свои таланты. Я никогда никому не завидовала. Ни славиной дочке, которой нанимали репетиторов, ни богатым дамочкам, меняющим в моей кассе доллары на рубли перед тем, как отправиться на шопинг или рубли на доллары, собираясь в очередной раз за границу. Тому, кто не в состоянии о себе позаботиться, Господь дал хорошего отца или заботливую мать». Богатую бездетную московскую тетку или бабушку, вдову академика. А мне он дал привлекательную внешность и феноменальную память, что само по себе немало. В юности, по глупости, я этим бравировала. Вспомнить скандал с химичкой по прозвищу Селитра, случившейся в девятом классе. Я как-то сказала ей в лоб, при всех что она нарочно так плохо объясняет материал на уроке, чтобы родители учеников платили ей за дополнительные занятия. За такую правду я тут же схлопотала двойку. К концу года наш с химичкой конфликт вошел в финальную стадию, и мне светила годовая тройка. Не хотелось портить аттестат. Как-то в запале Селит рассказала. «Считаешь себя самой умной, Баранова?» «Тогда садись завтра за кафедру, лицом к классу, и напиши мне по памяти за урок все определения из учебника, все формулы и все, что выделено курсивом, и я поставлю тебе за год пять». Я не выдержала и рассмеялась, чем взбесила селитру еще больше. А я смеялась над человеческой глупостью. Люди охотно верят в чудеса и обожают читать и слушать о всяких там феноменах. Но им, этим людям и в голову не приходит, что форма далеко не всегда соответствует содержанию. Они уверены, что феноменальной памятью может обладать лишь какой-нибудь бородатый игрок в что, где, когда. Или тощий старик, победитель Олимпиад. Но никак не белобрысая девчонка с наивными серыми глазами да еще из фамилии баранова, а моя и без того прекрасная память благодаря ежедневным тренировкам превратилась в отточенный клинок, который разил наповал датами великих и не очень сражений, историческими фактами, физическими формулами аксиомами с теоремами, и еще бог знает чем, что я напихала в свою голову. Разумеется, я получила свою законную годовую пятерку по химии но с тех пор прикусил язык. Потому что учителя какое-то время бегали за мной по пятам, экспериментируя с моей памятью. Какой объем текста мне по силам? Понимаю ли я то, что запоминаю, или эта память чисто механическая? Что я лучше запоминаю, стихи или прозу? За лето все они успокоились, а я с началом нового учебного года резко поглупела. Сказала, что это, мол... Было возрастное. Как голос у Робертино Лоретти. Все им заслушивались, пока итальянский вундеркинд не повзрослел, и у него не стал ломаться его волшебный голос. Большинство из вундеркиндов просто перерастают свой талант. Я всегда об этом помнила. Свои сверхспособности лучше держать в тайне и таскать золото из склада потихоньку, а не сразу раскрывать для всех заветный сундук. И я стала, как все. В институте я, правда, пару раз все-таки сорвалась. Мне ведь не надо было ходить на лекции, лишь почитать в ночь перед экзаменом учебник или чей-то конспект. Преподы очень не любят, когда не ходят к ним на лекции и не записывают их гениальные мысли. Но для того, чтобы учиться без троек, учебника вполне хватает. Первая реакция, конечно, «ты списала». И начинаются дополнительные вопросы. А я в горячке могу шпарить абзацами, да еще выдать в конце страницы 125-127. Годам к двадцати я овладела также и искусством быстрого чтения, просто-таки пулеметного. Мне достаточно было посмотреть на страницу в течение пяти секунд, чтобы выделить главное, отсеять все повторы и то, что несущественно, и забить в свою феноменальную память очередной пороховой заряд. Но преподы в столичных вузах гораздо умнее, чем учителя в провинциальных средних школах. На лекции-то вы не ходили, Баранова! Вам просто с памятью повезло, поэтому тройки вам вполне достаточно. А вот если пару раз запнуться, да пересказать какой-нибудь параграф своими словами, реакция совсем другая. «На лекции ты не ходила, Вита, но выучила. Молодец. Пятерка тебе за старания». Старалась я каких-нибудь пару часов. Учебник-то был тоненький. Главное, чтобы об этом никто не знал. Мне вовсе не нужен красный диплом этого вуза. Всего лишь полустанок на перегоне между двумя мирами. В одном живут бедняки, в другом богатые. Моё место в мире богатых людей не по праву рождения, но по праву сильного. Я умею выживать в джунглях. Карьера женщины целиком зависит от мужчины. Отца, мужа, любовника, начальника. Какую бы должность ты ни занимала, выше тебя всё равно стоит какой-нибудь мужчина. Даже если ты уже министр. И надо ему нравиться, этому мужчине. Это я усвоила твердо. В моем банке была парочка подходящих кандидатур на роль моего покровителя. Разумеется, все эти мужчины были женаты. Но мне-то не привыкать. Красивых девушек в банке работает много. Все они ухожены, все прекрасно одеваются. Когда султан обходит свой огромный гарем, Надо очень ловко упасть ему на руки и сказать что-нибудь запоминающееся, а лучше сделать. После первого корпоратива меня всего лишь заметили, но не выделили. Я стала иногда пить кофе с начальником вип-отдела, но кофе с Игорем пили многие, он слыл бабником. Во время одного такого ланча Игорь пожаловался мне на жизнь. «Представляешь, адвокаты меня развели. Сосед сверху залил и не хочет платить. Телефон не берет, на контакты не идет. Акт не подписывает. В общем, посылает. А у меня евроремонт в новой квартире. Я было сунулся к нашему юристу. Но у него куча дел. Погоди, да погоди. А когда время на мои личные проблемы наконец-то нашлось, мне посоветовали забить. К участковому идти бесполезно. В чужую квартиру ломиться тоже. Так можно и самому нарваться на статью о вымогательстве. Я со злости обратился к частному адвокату. Клюнул на бесплатную консультацию. Прихожу, а там трое. Смотрят на меня, словно гипнотизируют. «Вы готовы общаться?» Не знаю, как они меня убедили, но я подписал договор. Заплатил аванс. Пришел домой, прочитал то, что подписал, и взялся за голову. Если я выплачу вторую половину, то даже выиграв суд, все получит мой адвокат, а я только чувство глубокого морального удовлетворения. А кто мне вернет нервы, потраченные на эту сволочь, моего соседа? А ты не отдавай адвокатам оставшиеся деньги. Пожала плечами я. Останешься в прибыли. Но тогда я не получу документы. Они уже составили нужные письма. В департамент жилья, в генпрокуратуру. Претензию моему соседу. И не отдадут мне весь пакет, если не получат всю сумму. А там номера нарушенных соседом статей, правильные формулировки. Суд – дело тонкое. Ты пойми, Вита, мне не столько денег жалко, сколько обидно. Давно со мной такого не случалось. Развели как мальчишку. Меня. Я мысленно усмехнулась. «А ты кто? Чему удивляешься? В банк тебя взяли по блату, и должность ты получил отнюдь не за профессиональные заслуги. Но Игорь был мне нужен, поэтому я предложила». «Давай я к ним съезжу». «Ты?» Он откровенно удивился. «Скажи, приедет секретарша с деньгами». «Слушай, я не понимаю!» Он наморщил лоб. «Мне нужны эти бумаги, я за них уже заплатил!» «Ты их получишь», – заверила я. Адвокатов я оценила мгновенно. Акулы. И прикинулась пискарем. Блондинка-секретарша по фамилии Баранова, которую занятый босс послал за какими-то бумагами. «Деньги привезли!» Спросил главный. «А как же?» Я моргнула густо накрашенными ресницами. «Но я должна хотя бы страницы посчитать, прежде чем отдам вам эти деньги. Мне сказали, их должно быть десять». И я капризно надула губки. Их босс, понимающе хмыкнул, а его помощник ехидно спросил. «Сомневаетесь в качестве предоставляемых нами услуг, госпожа Баранова?» Я в одном не сомневалась, моего Игоря развели. Психологическое давление – это мощное оружие в руках профессионалов. Эффект неожиданности, полностью перекрытый обзор, когда трое садятся так, чтобы взгляд клиента все время бегал. Перекрестная атака вопросами – это мешает сосредоточиться. Ловкая игра на чувствах. Он ведет себя с вами, как скотина, за человека не считает. «Неужто вы его не накажете?» «Потом мягкая. Не обязательно вносить всю сумму сразу. Не тысячу долларов, а девятьсот девяносто девять. Главное вовремя захлопнуть капкан». «Я в этом совсем не разбираюсь». Я тяжело вздохнула. «Вы мне просто покажите бумаги. Я шапку посмотрю, то это или не то, да пересчитаю страницы» считайте Их главный презрительно улыбнулся и положил передо мной пачку документов. Я взяла их в руки и старательно наморщила лоб. Что такое пять секунд? Особенно, когда на мне сильно декольтированное мини-платье. Мужикам есть на что посмотреть, пока я пересчитываю страницы. «Да, все в порядке». Я аккуратно положила бумаги обратно на стол. Потом с улыбкой встала. Я больше не сомневаюсь в качестве оказываемых вами услуг. Всего хорошего. Погодите, а деньги? За что? За эти вот документы. Они мне больше не нужны. Вы фильм «Щит и меч» смотрели? Про разведчика? Конечно, смотрели. Там есть яркий эпизод, как он запоминал секретные документы. У меня такая же феноменальная память. Здесь указаны три статьи, одна с подпунктом. Первые две страницы каждого из документов вообще идентичны. Полное совпадение семи абзацев. Текст самой претензии написан слабовато. Та часть, где говорится о моральном ущербе. Я напишу это гораздо красочней. Судью надо растрогать. Но в целом это ваша работенка и так неплохо оплачена. «Вы бы видели, какие у них были лица! Обалдевшие!» Я поняла, что пора уносить ноги, потому что на выходе сидит охранник, миновать которого для меня не проблема с таким-то декольте и моими потрясающими ногами. Похоже, что он просто отключился минут на пять после того, как я прошла мимо вахты. Все охранники обожают мечтать. А тут идет красивая блондинка я услышала как за спиной зазвонил телефон и улыбнулась счастливо оставаться меня уже здесь нет вернувшись домой я с легкостью воспроизвела все десять страниц и утром принесла их в кабинет к игорю ну ты даешь восхищенно сказал он я не стала говорить да что ты пара пустяков пусть будет должен и он расплатился Не прошло и года, как я получила должность персонального менеджера по работе с клиентами в вип-отделе. И это уже совсем другая история.